Глава девятая. Ещё о потёмках и свете. Как только тётя Клавдия перестала собираться идти работать в барское поле, перестала говорить, что поднимется, совсем слегла и успокоилась на кровати, и, глядя на голубое окошко, слушая, как щебечут ласточки и дерутся под застрехой неугомонные воробьи, Как только полюбила грустно-радостно вспоминать прожитое, дядя Родя вовсе потемнел и совершенно забыл ходить по вечерам в читальню. Только когда Митя-почтальон занес ему раз газету, ту самую солдатскую правду, которую особенно нравилось мужикам читать вслух, и, заикаясь, показал с удовольствием в ней что-то очень важное, дядя Родя... Живо прочитав, собрался тотчас в библиотеку к мужикам. Газету он прихватил с собой, попросил Шуркину мамку побыть с больной, пока он ходит по делу. Разумеется, Яшка и Шурка по обыкновению увязались за ним. Хотя читальня засветла была уже открыта, народ по теплой погоде отдыхал просторно на воле, на свежем воздухе торчал на завалении в ступенях крыльца, посиживал на вынесенных лавках. Ребятня не зевала, возыкалась подлинно на олеговых высоких качелях, доставала до неба и, падая, замирая, ахала и стонала от удовольствия и страха. Другие, поджидая черед на вознесение к облакам, ловили шапками майских жуков и, подкравшись сзади, Совали добычу за шиворот девчонкам. Пескуши визжали от неожиданности. Подолгу не могли освободиться от колючих подарков. Благодарили хохотавших мучителей пинками и царапками. Петух без очереди полетал досыто на качелях. Ему уступили беспрекословно. Даже двухголовый не пикнул. Шурка-кишка бессовестно этим тоже воспользовался. Потом они весь вечер не отходили от мужиков. Разговоров тут было, как всегда, много. И все разные. Сердитые, с подначкой и руганью, веселые, со смешком, прибаутками и раздумчивые, в полголоса, по душам. На крыльце получался один толк, на завалинке другой, на скамьях третий, по углам свое, на особицу. «Слушай, не переслушаешь». Ваня-дух, обняв правой рукой пустой левый рукав старенького пиджака, босой, грязный, в засохшем навозе на играх и завернутых рваных штанах, рассказывал, вспоминая, как много деньги огребают от казны фуражуры на войне. «Расписки обманные берут. Купят там овса, сена. На сто целкашей пишут, дадя на двести. Пойди разберись. Хохлы, поляки, грамоту разумеют плохо. Все подписывают, что им не подсунь. Иной крест ставят. За другого сосед маракует фамилию. Кланяются, да бумажные рублевики десятки за пазуху прячут. Попробуй, не поблагодари, не поклонись. И задармо возьмут война. Опять же, казенных лошадей можно на пашню поставить хозяевам, которые в тылу остались. Кто не попросит, пожалуйста, доход. А начальству докладают, заморились коняги на отгуле на отдыхе, а ловкачи. Он одобрительно поцарапал себе лоб. Черные густые волосы росли у него, как известно, почти от бровей. Есть где разгуляться в лохмах в Петерне. Про австрийцев заговорил. А на уме, верно, все одно и то же. Богатеющий народ эти вояки-австрияки. Дьявол, побери их совсем, завистливо сказал он. Я санитаром одно время служил. Видел у раненых побитых кольца, часы. Офицер таскает золотые портсигары. Нижние чины то форсят серебряными, а у нашего русского брата одни За ручку тебя не останавливали, когда по карманам шарил? — спросил нестерпел Устин Павлович. — Как видишь, остановили бы, с тобой сейчас не разговаривал, глупостей твоих дурацких не слушал. Нахально спокойно отвечал Тихонов, ухмыляясь. «Про самострел добавь. Не врал давно. Забыли?» «Мое вранье, как твое! Индюшки на дворе и вальцевая мельница на станции. Что, Аля опять не угадал?» Слушатели, ерзая, посмеивались. Ждали, кто возьмет верх, какой новой подковыркой. Подсобляльщики совета ловили уже другое, негромкое. «Война до победного конца! Ха! Нам другой любее! Конец войне! Поскорей бы! Косой косят народ на позиции! Германы нас, мы германов! Ну, пуля! Человек человека из ружья убивает! Вот что глупо! Да, которая рука крест кладет, а и нож точит!» век, как говорил Мишка-император, индивид, анархист. «По-каковски же это?» — учитель, сказывал по-французски. «Означает плохо, никуда не годится». На скамье спинами к Шурке и Яшке, согнувшись для удобства, положив локти на колени, расположились другие мужики, что кочеты на насесте. Спины всякие... Суконные, овчинные, шинельные, холстяные. Наши глазастые друзья, чтобы не ошибиться, узнавали спины по разговору, который долетал до них. У кого земля, у нас Царство Небесное, сей жни на том свете. Это жалуется, конечно, Матвей Сибиряк, фронтовик. Побывку не зря проводит, отобрал, вернул недавно свои полдуши уступленные когда-то Быкову. Да разве полоски-межники прокормят семью? И куда он все-таки подевал Георгиевский крест? Неужто в самом деле потерял? Тесно жить стало, Козауров. Он всегда теперь говорит решительно и кратко. Скажет, словно топором отмахнет. Вот он каков стал, Иван Алексеевич. А я о чём? Тебе тесно, Крылову генералишку, просторно. Ребята, мужики, и усадебной земли На всех не хватит травка-муравка, И все, и Захаров, кто же ещё? И спина холстяная, Обогнушка тёмная от непогоды, Ободранная по кустам на пастбище. Надо б набрать у богатых, у церквей опять трубанул как полено расколол смаху иван алексеевич кирка гроз бауэрн ошень хорошо «Форштейн! гуттен набд франц а где же янок поди у тетки минадоры гоняет чи ну мироед загрызет горлохват не уступит десятинки а приходские загоны того общий можно. Ах, нечистая сила, позабыл, расскажу. Ну, в Арифиеве, знаете, порешили, ну, церковную землю, ту самую, ну, что сдавали в аренду торгашу Шишкину, разделили по душам, как свою. Ну-ка это тянет, сломлинский депутат, застрял издалека и домой не собирается. У него всегда точно не хватает слов. Он ищет их во рту языком и помогает себе толстыми, чмокающими губами. Прежде всего, господский простор укорачивай. Но держи ухо востро, ядрёно-зелёно, объегорят, как братедники Киреевые из Чернолесья. Не слыхали? Глохни, значит. Поместье у Киреевых неделенное, отцовское. Покрупнее, чем у нашего хромого порт-артурца, героя банзая, двести пятьдесят десятин чистоганом, одной пахотной. Жалко расставаться. Мужичьесом и захватом за раз может все отнять. Недолго думая, Киреевы и вытянули этакую хреновину. Добровольно, слышь, уступили своим сельчанам толику пашни и покоса. Те и рады, радёшеньки, горой стоят теперь забраться в благодетелей, защищают их, не позволяют ядрёно-зелёно крестьянам других деревень брать барскую земельку. А братинечки уж махру смолят, курят, насобачились крючки вертеть из газеты. Не тронь нас мы сами с усами. Митрий Сидоров благурит для потехи ки молодец удалец что не скажет хватайся за животики а в муравьеве и за ссоре не слышно ну то самое как вы яровыми ну пустырь у хлебникова его благородие опять сломлинская нукала чмокола землю тоже есть не будешь ее надобно пахать засевать зерном тогда она и кормит на чем пахать А без лошадели хоть сам впрягайся в плуг в барану. А сеть чем, без хлебье, в Питер податься? Слышно и там голодуха, не приведи Господь. Бубнит кто-то, не угадать по спине. Да уж завьет тебе кудри лихая беда, чужедальняя сторона. Белотельцы, ярославцы, вон бегут из Питера, ровно тараканы». А Ксейн, муж Фёдор больше некому. Легает питерщиков, насолили ему неизвестно отчего. «Чей берег, того и рыба!» — донёсся простуженный хрип с завалиной. Приятели угадчики спин вскинулись глазами и обалдели. На завалине кривобоко сидел, как в завозне за веслами, копоруля-перевозчик. Не похожий на себя, в будний вечер водяной нарядился празднично. На нем яловые сапоги с тугими негнущимися глянищами, ластиковая рубаха, лиловая в полоску и двубортный в морщинах и складках пиджак. Мало того, навехонькая, кожаная, подумайте, фуражка с водницким значком. Куражка лежала неплоско блином, как прежде выгоревший картуз на лысине. Была надвинута прямо и глубоко, захватив уши и торчавшие за раковинами клочья волос. Козырек тоже не висел над облупленным носом, что крыша скворешни, задран вверх и словно на показ выставлена могуче волнистая, начесанная гребнем борода с окурком под усами. Перевозчик сильно затянулся табачным дымом, и цикарка затлела красным угольком. Что с ним стало, с копорулей водяным? Зачем принесла его нелегкая так поздно в село? Да еще раз одетым, не с рыбой же, корзинки ведерко не видно, торговать нечем, да и кто купит, в такое позднее время, глядя на ночь. Ему нелюдиму будто люба нынче около народа, который он совсем недавно и в грош не ставил. Наверное, он долго сидел неслышно на завалине с краю, потому ребята его и не замечали. Может, даже, как всегда, он презрительно свысока глядел на мужиков дымя самокруткой, и вдруг его словно прорвало, ни с того, ни с сего подал голос. Шурке вспомнилось, как прошлой осенью в полуночной тьме разговаривал Тимофей Копоролин с рекой после удачного лучения охоты со строгой, когда он забил трехпудового сама. Он кланялся Волге, благодарил ее, и цигарка вот так же вспыхивала у него в бороде, разгораясь багровым угольком. Нынче перевозчик бакинщик не кланялся и не благодарил. Некого и не за что». Но что-то заставило его раскрыть рот. Нечего и Крупна рыбка, навариста. Да берег крут, ловить нескладно. С бреднем полезешь в воду, утопнешь за раз. Сетью неводом крупную-то рыбу берет, Сказал Копоруля и хрипло раскашлялся с непривычки, Выговорив сразу так много темных непонятных слов. А ведь никак не скажешь про Водянова, что у него борода с ворота, а у Майна на калитку нет, меньше подворотни. дотки да, товарищ гражданин, не пустая голова под кожаной фуражкой с серебряным якорем. Да видать особенная, волжская. Не каждому дано знать-понимать, о чем она постоянно думает. Мужики не поняли, вероятно, про что толкует по своему копоруля никто из них не откликнулся да и некогда стало на крыльце поднялся шумный спор все повернули туда картузы и шапки спорил орал максим фомичев богомол наседая с братцем павлом на починовского терентия с запорожскими усами в другом углу дяденька никита Аладдин схватился с бондарем шестипалым редкостным гостем Прикатил из Глебова, развалился на крыльце Боровом на полступени и уходить не желает. Но до крыльцо просторное, с двумя лавками и ступенек без счета. Места хватило всем желающим. Здесь был и дядя Родя с газетой под мышкой, и Шуркин батя в Таратайке, которую он подкатил к плоскому, врытому в землю камню. Им обычно начинался вход в каждую избу. Камень этот как бы первое, без износа у ступень в крыльцо. Заваленные поднялись, подошли любопытные. И на вынесенной скамье повернули лица к спорщикам. Не дать, не взять, образовалась целая сходка по теперешнему заседанию. Как тут не подскочить ребятам поближе, не послушать, не посмотреть? «Что ты все мастеровыми своими козыряешь, под нос мне их суешь? Не желаю я с городскими дела иметь!» «Хлебнул в Питере на фабрике, один грех, понятно?» Кипятился Максим, подскакивая возмущенно на ступени. «Я сам мастеровой, деревенский, земляных дел мостак. С Господом Богом живу, табачище не курю, по трактирам и пивным не сижу». «Революцией не занимаюсь, у меня крест на шее!» Крайнов только посмеивался, раздувая усы. «Бестоварие! Вот о чем жалуюся деревня, матушка!» Боском подсказал он. «Пут гвоздей слышно, за сто целковых не купишь!» «Плати рабочим в десятеро, как они требуют! Еще не такая будет дороговизна! Истинный Христос!» Отвечал за брата Павел и крестился, что говорит правду. Яровое сеяли, ругались, чуть снова не подрались, как осенью. Загон в поле никак не могли поделить праведники. А отсеялись, смотри, какие опять родные братовья, ведром не разольешь. Подсобляют друг дружки славить Бога и проклинать город и новые порядки. Обязательно у них во всем мастеровые виноваты. Город им, певчим клерошанам, давно поперек глотки встал, как костью подавились Питером. Никита Петрович, пользуясь меркнущим вечерним светом, чинил табуретку из читальни. У табуретки расшаталась ножка, того и гляди отвалится. Бондарь, сидя рядом, налитой жиром, точно бочка водой, В жилете и добром пиджаке, отдуваясь, учил, наставлял народ. Не дело должно оседлать человека, наоборот, человек — дело. Будет беспременно толк. Шестипалый словно забыл про барскую рощу и пропавший задаток. Не грозил, что дойдет до самого министра. Он поговаривал иногда уверенно, загадочно — Что денежки свои вернет обратно сполна. Найдутся законы в Питере. Нынче Бондарь важно поучал мужиков. «Садись на него, на дело смело верхом, Погоняй кнутом, оно за тебя все и обстряпает. Дело-то твой труд погонять, пироги есть. Печь одна, пироги разные». «Ты мастер погонять, только кого?» — нестерпел, врезал словечко Аладдин, орутая молотком. «Говорю, дело, поработай свое, как вол, не будешь гол». Дяденька Никита, такой постоянно добрый и спокойно ласковый со всеми, сорвался, швырнул табуретку, отбил ей хромую ногу и вторую здоровую повредил. «Буковки не договариваешь, Андрей? Не волты, ты, волк! За тебя другие ломят хребтину». «Ну-ну, потише! Хоть тише, хоть громче, все едино. Дома работник день деньской набивает тебе обручи на шайке лохани. Мало, у кустарей за норма скупаешь. Вези на базар вазами, торгуй, облапошивай, подряды хватай». Поле бабы под слезы льют, загрыз ты насмерть солдаток с ихними перелогами. Тихонов с Устином Быковым на перегонки с ним. Троица! — подал кто-то сердитый голос из темноты синей. — Что, Устин? Какие перегонки? Какая троица? Мели! — подскочил к крыльцу, услыхав ядовитый помин Олегов папаша. «Не трожь мою рожь, оставишь у вечного воина без хлеба». Нахально оскалил зубы Ваня дух. Его нынче, кажется, ничем не прошибешь. Издали верещит, а на крыльце слышно. «Бог отец, бог сын, где уж мне неровня?» «Дух святой как раз! Троица, троица!» Подхватил, не унимался народ. Шурка не мог понять, вражды словно и не было. Так веселые похохоньки. «А вот придет вам троица и духа в день. Дадут под Микитки дух вон праздничек. Запашут ваши широченные загонищи, как пустырь в усадьбе», пообещал из Синий тот же злой голос. «Батюшки Светы, да ведь это никак Егор Михайлович грозит, Да бряк, как дяденька Никита». «Ах, пропади ты все пропадом!» — отмахнулся жалобно Быков. «Глаза бы ни на что не глядели!» «Да тебе-то, Остин Павлович, разве плохо живется?» — спросил насмешливо дядя Рудя. «Плохо народу, и мне не сладко. Что ты думаешь, ежели у меня ловчонка? Значит, за место сердечко хвост селедочный. А не видишь, я народу бабам помогаю, ругать меня не за что!» Вы спросите солдаток-вдов, как бы они без меня жили, милостыньку собирали. Так что твой дух в день, Егор Михайлович, мне не страшен. Я и десять душ своей земельки не пожалею, понадобится народу, отдам. Черт меня попутал с барским сосняком. Да что было, сплыло, кто помянет, голос вон. Говорю вам, я за революцию без оглядки Обуваю, одеваю, кормлю ее. Разве не видите? В эсерах состою, а большевикам ручку пожимаю. Мое почтение, здоровкаюсь. Шестипалый тем часом схватился с дяденькой Никитой накрепко. И не о себе, о всем русском царстве-государстве. Ребята навострили уши, они любили уроки истории в школе. Но тут и мурок был, кажется, не по зубам. — Раздавай Россию направо и налево, социал-демократ, не состоишь? — Ну, так глядишь туда обеими глазами, вроде Терентия, — гневно задыхался, хрюкал Бондарь. — Эван, чухные требуют этой самой автономии, отделиться хотят от России. И хахлые за раз готовы провозгласить собственную державу. Давай, помогаем, большаки, что супротив нас, русских, все нам по нраву. Купили вас изменников немцы, теперь покупают чухны с хохлами, раз вы ихнюю сторону без стыда держите. Задарма не бывает таких делов, знаем. Цари-то наши сколько сот лет царство свое собирали по кусочкам. — А вы готовы за неделю раздать всю русскую землю даром? — Которые добровольно выйдут, могут добровольно и вернуться. Так, разумеют, слышно большаки, и я с ними согласен. Отвечал уже спокойно дяденька Никита Аладьин и аккуратно. Ловко чинил снова табуретку, теперь две ножки к ней прилаживал. И как складно выходило у доморощенного столяра-плотника, на всякие поделки охотника. Изба у него расписной пряник, сейчас из обыкновенной сосновой недавно сбитой табуретки он не делал, а вытворял гостиниц на загляденье. По ножкам всем четырем нарисовал стамеской, что карандашом, кружевную резьбу. По бокам сиденья фистоны и рубчики вырезал одно любование — И успевал Бондарю парой слов хрюкала заткнуть. И верно, справедливые были эти слова. Сам дядя Родя Большак их поддержал. А Митрий Сидоров разъяснил краткую речь Аладьина, добавив к ней кое-что, понятное ребятам. — А что, правильно кумекают большевики, — сказал Митрий и постучал железной ногой по ступени, привлекая внимание мужиков. Читал я ихнюю газетину про нации, одобряю, пущай, которым желательно поживут отдельно, очухаются, оглядятся, да потом добровольно и прислонятся сызного к плечу России. Мы, ядрёно зелено не злопамятные. Давай, возвращайся, живи вместе с нами, сообща-то, без раздела. Жить в государстве, как в семье, известно, сподручнее. «Дешевле? Легше, э?» Ваня Дух, подойдя, не слушая Сидорова, почему-то стал корить председателя совета. «Ты, Родион, в партии состоишь революцией у нас нынче командуешь, а сам управляла, зверюгу дважды спас, в третью барыню я бы не стал спасать. Я бы тогда в Пасху скрутояра да в Волгу управляла вместе с жеребцом». И барыню нынче туда же с детками. Вырастут, на нашу шею сядут. Спасибо Оси Бешеному успокоил Воскобойникова, того стоил. А вот мы меху не сумели. Максим Фомичев, не переставая, бубнил свое наболевшее Питерщику Теретью Крайнову. «Вон они, твои мастеровые нехристи пропойцы!» Только и знают, что требуют. Давай, подавай им. Бани кухмистерские. Жалование повысь, а работу сократи. Сполняй мои приказания полностью, иначе забастую. Нет, ты слушай меня, слушай. Захворал, вези в больницу на рессорах, чтобы не тряска. В Ярославской газетке писали, сам слышал. Отец и Петр, батюшка наш, сердился. Вычитывал резолюцию мастеровщины. «Подавай рессоры, брюхо дорогой не растряси, пролетариатская, на телеге в больницу не поеду. Молитвы, сукин сын, позабыл, а городской тарантас помнит Им табашником-безбожником и баня не в пользу», — подпевал братцу Павел. «Как же, дурак, и после бани чешется!» Да что толковать, язык не поворачивается. Плюнул, харкнул Максим и долго утирался рукавом полушубка. В Ярославле мастеровщина фабрики Жакова пристала к хозяевам чисто с ножом к горлу. Не желают, видите ли, их рабочие благородие в холодный нужник ходить. Отморозят жопу. им теплый, как там по-ихнему, ватер, да еще клозет. «А кто мужику устроит, подаст тёплый чистый ватер? У нашего брата-крестьянина нету ни тёплого, ни холодного нужника. На двор, на мороз ходим, в загородку к корове-лошади, в уголок какой на солому. Так как же нам вместе с вами мастеровщиной чистозадой благородной идтить? Где я ему, рабочему твоему, наберу тёплых нужников, ватер-клозетов?» Смех грохнул на крыльце и покатился по вечерней улице. «Погоди!» — остановил брезгливо Фомичева Апроксеин Федор. «Я о сурьезном. Вот ты, Родион Семенович, правду читаешь, и под мышкой она, кажись, у тебя торчит. А чья же газетка? Солдатская? Ну, я о правде говорю, главной большевистской» по самому верху перво наперво в ней кожиный раз пропечатано пролетарии всех стран соединяйтесь где тут деревня почему ее не зовет газета соединяться пониже опять то же самое завсегда российская социал демократическая рабочая партия не мужицкая а рабочая партия «Отчего же только рабочие?» — добро спросил Яшкин отец. «Ленин вон в «Солдатской правде» говорит. Наша партия — партия сознательных рабочих и беднейших крестьян». «Так и сказано», — не поверил Фёдор. «Не выдумал же я. Смотри сам», — дядя Родя подал газету Фёдору. «Ого! Открытое письмо крестьянским депутатам». — Стой! Ленина письмо о чем? — Да как раз о том, что мы тут с тобой в усадьбе натворили, — усмехнулся Яшкин отец. Кругом недоверчиво зашумели. — Не может быть! Ой, врешь, родя, хвастаешь? Про нас? Откуда ему знать Ленину? — Ну, про всех таких, как мы, — поправился Яшкин отец. Выходит, и про нас очень похоже. На все заглавные, наиважнеющие вопросы революции есть ответ. Что и как делать. Здорово написано. Читай, читай, ну-кась, поскорее. Что ж ты, Родион Семёныч, столько времени помалкиваешь, упрекнул дяденька Никита, живо отставляя в угол разукрашенную резьбой табуретку. Пришел с этакой новостью, и рта не открываешь. — И без моего рта многонько глоток разинуто, пошутил дядя Родя, разворачивая газету. — Да и темновато читать на улице, печать мелкая, у кого глаз острый, въедливый. — Идите в читальню, лампа давно зажжена, — позвал из распахнутого окна Григорий Евгеньевич. — Надо быть, давненько он слушал народ облокотясь на подоконник, а ребята не заметили. Они не поздоровались с учителем. Сразу схоронились, как бы не отправил по домам спать. — Что за открытое письмо Ленина? Кому? — настойчиво спрашивал Григорий Евгеньевич. — Ленин, Ленин, везде Ленин! — простонал Шестипалый, зевая, поднимаясь с крыльца, колыхаясь животом. — Почему германцы пропустили его к нам? А, -а, а, догадались. На руку им германам приехал в Россию смутьянить. Нет уж, слушать его письмо мне не досуг, да и незачем. Он, раскачиваясь, громко ступая, не жалея подошв и каблуков, покатил в сумерках на шоссейку в Глебово. Ушли братья Фомичевы, Ваня Дух, остальные гурьбой повалили за дядей родей в читальню. Шуркин-батя оставив свою тележку, не пожелав подмоги, сильно спором махнул на руках вверх по ступеням. Как всегда, зазывно, приветливо светились в библиотеке-читальне просторно растворенные окна с подкрашенными зарей наличниками. Этот поздний золотисто-алый привычный отблеск горел спокойно ласковым, немеркнущим заревом на стеклах храм и застенчивым румянцем на щеках Григория Евгеньевича. Скорей мимо окон, таясь от учителя, в юнаме в крыльцо и сене. Ребятня очутилась раньше мужиков в кути. Из нее постоянно все разглядишь и услышишь, а сами они будут невидимками, как в сказке. И Шурка, и Яшка-петух, и Володька-питерщичок, и Сморчок-колька. И приставшая к мальчишкам Анка Солина и Олег Двухголовый. Он нынче не смеет тут хозяйничать, командовать. В читальне распоряжаться станет сейчас дядя Родя Большак, председатель совета. А в пути сам овод. Уже прихрамывает и раны болят у него под рубашкой. И пальцы на левой руке скрючило. Сабельный шрам на лице саднит. Наливается кровью. Он овод, презирает боль, Перенесет любые муки, Готов давно умереть Ради свободы любимой отчизны. Шурка теперь знает, Что такое свобода. А что такое отчизна, Ему и подавно хорошо известно. Эван она, любимка, за окошком, но ну и подальше она же. И совсем далеко-далеко его леса реки нивы города и деревни все что прозывается россией его царство государства лучшее из всех на свете которое надобно спасать от врагов немцев и австрийцев и беречь кинутое народом в поднебесье огневое знамя свободы от кого беречь свободу как беречь ее тут не все поймешь разберешь На то он и овод, Шурка, тайный атаман Большаков и явный усердный подсобляльщик совета, чтобы раскумекать все. Погоди, но он же овод расстрелян во дворе тюрьмы. Он сам, насмешливо веселый, бесстрашный, командовал промазавшим солдатам пли. Нет, нет, нет, овод не может умереть» его же готовились спасти товарищи почему не спасли неправильный конец у володькиной книжки совсем совсем неправильный о вот жив шурка напишет другой правдивый конец той страшной истории товарищи выручат овода из застрока спасут в последнюю минуточку раненого живого он будет на воле на свободе «Береги же ее свободу, большак Александр Соколов, сокол!» «Хм, ты опять читарь, расчитарь, я вижу!» Скорехонько обратился в шурку-кишку. «Но это все равно неплохо для свободы и для того дела, которое занесло тебя с приятелями сюда, в куть!»